Страница 82. 15. Мы закончим эту главу некоторыми замечаниями о греческой арифметике и логистике. Греческая математика отличала арифметику или науку о числах от логистики, то есть от практических вычислений. Термин в кавычках «аритмос» обозначал только натуральное число. В кавычках «количество» составленное из единиц. Круглая скобка. Эвклид, седьмая книга, определение второго. Это значило также, что в кавычках один не считалось числом. Сноска 1 Конец круглой скобки. Сначала первой сноски. Еще Стелин в своей арифметике, в скобках 1585 год, вынужден бороться за признание единицы числом. Конец первой сноски. Нашего понятия действительного числа не знали, поэтому отрезать прямую не всегда имел длину Вместо наших операций с действительными числами пользовались геометрическими рассуждениями. Когда Эсклиду нужно сформулировать, что площадь треугольника равна половине произведения основания на высоту, он говорит, что она равна половине площади параллелограмма с тем же основанием, лежащего между теми же параллелями. В скобках эвклид, на первое определение 41 первая, конец круглой скобки. Теорема Пифагора была зависимостью между площадями трех квадратов, а не между длинами трех сторон. В началах эвклида имеется теория квадратных уравнений, но она излагается с помощью в кавычках площадей. А так как корни представляют собой отрезки, определяемые известными построениями, то можно установить, что допускались только положительные корни. Все же в началах не обязательно, чтобы каждому отрезку соответствовало числовое значение. Такие представления об отрезках и числах надо считать продуманной системой, результатом победы платоновского идеализма среди той части правящего класса Греции, которая интересовалась математикой. Ведь согласно восточным представлениям той же эпохи, относительно зависимости между алгеброй и геометрией, никакие ограничения на понятие числа не налагались. Есть все основания полагать, что для вавилонян теорема Пифагора была числовой зависимостью между длинными сторон, и именно с такой математикой ознакомились ионейские ученые. Обычная вычислительная математика, известная как «логистика» в кавычках, оставалась жизнеспособной во все периоды греческой истории. Эвклет ее отвергал, но Архимед и Герон ею пользовались свободно, без угрызений совести. Страница 83. Страница 83. Ее основой была система счисления, которая со временем изменилась. Ранее греческая система счисления была десятичная и одетевая, как египетская и римская. В Александрийскую эпоху, а может быть и раньше, появляется способ записи чисел, которым в 15 веках пользовались не только ученые, но и купцы и чиновники. Знаки греческого алфавита последовательно применялись для обозначения сначала наших символов 1, 2 и так далее 9, затем десятков, от десяти и кончая 90, и, наконец, сотен, от 100, кончая девятью стами. Круглая скобка. Альфа равняется единице, бета равняется двум, и так далее. Конец круглой скобки. Три архаичные буквы были добавлены 24 буквам греческого фавита, чтобы получить необходимые 27 знаков. С помощью такой системы любое число меньше 1000 – можно было записать не более чем тремя знаками. Например, 14 как и дельта. Так как и равняется 10, дельта равняется 4. Числа большие тысячи можно было выразить с помощью простого расширения такой системы. Ею пользуются сохранившиеся в рукописях работ Архимеда, Герона и всех других классических авторов. Имеются археологические данные о том, что этой системе обучали в школах. Это была десятичная непозиционная система. Как и дельта, так и дельта и могло значить только 14. Такое отсутствие позиционности и использование не менее чем 27 знаков иной раз рассматривались как доказательство несовершенства системы. Но то, как легко ее пользовались в математике древности, и то, что греческие купцы применяли ее даже при очень сложных расчетах, в Восточной Римской империи вплоть до ее гибели в 1453 году, указывает, по-видимому, на наличие некоторых преимуществ. При известном опыте вычислений при такой системе мы действительно убеждаемся, что четыре основных действия можно выполнять достаточно легко, если твердо знать символы. Действия с дробями при подходящих обозначениях тоже просты, но греки не были при этом последовательны, так как у них не было единой системы. Они пользовались египетскими, в кавычках основными, дробями, вавилонскими, шестидесятичными дробями и записью дробей, напоминающей нашу. Десятичные дроби не были введены. Это великое усовершенствование в Европе появляется в эпоху позднего Ренессанса, когда вычислительный аппарат был развит значительно больше, чем когда бы то ни было в древности. Но даже в этих условиях десятичные дроби не были приняты во многих школах до XVIII и XIX столетия. Страница 84 -я. доказывали, что алфавитная система счисления губительно повлияла на развитие греческой алгебры, так как применение букв для определенных чисел мешало применять буквы для обозначения чисел вообще, как это делается в нашей алгебре. Надо отвергнуть такое формальное объяснение отсутствия алгебры у греков до диофанта даже если высоко оценивать значение подходящих обозначений. Если бы классические авторы интересовались алгеброй, они создали бы подходящую символику, что действительно начал делать диафант. Вопрос об алгебре у греков можно будет разъяснить только после дальнейшего изучения связей греческой математики и вавилонской алгебры в общей системе связи между Грецией и Востоком. ЛИТЕРАТУРА Классические греческие авторы имеются в превосходных изданиях, и главные труды переведены на европейские языки. В качестве наилучшего введения мы рекомендуем следующие книги. HIT – A History of Greek Mathematics Томас 1 по 2 Кембридж, 1912 год HIT – A Manual of Greek Mathematics Оксфорд, 1931 год HIT – The Fulton Books of Euclid's Elements Домас, первое по 3, Кембридж, 1908 год. Переиздание, Нью-Йорк, 1955 год. Домуском языке. Смотри, начало Эвклида. Перевод и комментарии ДД Мордухая болтовского Книги с 1 по 6. Москва-Ленинград, Госгиз издат, 1948 год. Книги с 7 по 10. Москва-Ленинград, Госгиз издат, 1949 год. Книги С 11 по 15 Москва, Ленинград. Гостях издат. 1950 год. Архимед. Сочинение. Перевод и примечания. И.Н. Веселовского. Москва. физматгиз 1962 год. Архимед. Исчисление песчинок. В скобках Псаммит. Перевод. Статья и примечания. Г.Н. Попова. Москва, Ленинград. Г.Т.Т.И. Г.Н. 1932 год. Гейберг И. А. Естествознание и математика в классической древности. С противослоем А. П. Юшкевича. Москва-Ленинград, 1936 год. Лурье С. Я. Архимед. Москва-Ленинград, 1945 год. Башмакова И. Г. Дифференциальные методы в работах Архимеда. В книге Историко-математические исследования, выпуск 6, Москва, Госгиз, 1953 год. Страницы 609 по 658. Башмакова И. Г. Лекции по истории математики в Древней Греции. В книге Историко-математические исследования, выпуск 11, Москва, Физматгиз, 1958 год. Страницы с 225 по 438. Кольман. Э. Я. История математики в древности. Москва. Физмадгест. 1961 год. В книге. Историко-математические исследования. Выпуск 1. Москва. Гостях издат. 1948 год. Выпуск 2. Москва. Гостях издат. 1949 год. Выпуск 8. Москва. Гостях издат. 1955 год. Статьи. В началах Эвкрида книги м я выгодского круглая скобка смотри литературу главе 11 конец круглой скобки смотри раздел 3 арифметика древних греков страница 85 vr и брюссель 1921 год Вер Ик. Пап из Александрии. Париж. Брюге. 1933 год. Вер Ик. Брюге. 1948 год. Лориан. Второе здание. Милан. 1914 год. Альман. Greek Geometry from Tales to Creed. Даблин, 1889 год. go A Short History of Greek Mathematics, Cambridge, 1884 год. Декстер Хьюз. Архимед, Копенгаген, 1956 год. Денсик, The Bequest of the Greeks, New York, 1955 год. Блажка. 1953 год. Беккер. Геттинген, 1957 год. Хаузер. Люцерна, 1955 год. Редемейстер. Арифмистика, греков. Гамбургский математический семинар, 1939 год, том 26. Редемейстер. Гамбург, 1959 год. Интересно работы а САБО, в которых оценка раннего периода древнегреческой математики основывается на анализе ее терминологии. Смотри САБО. Архив for History of Exact Sciences, 1960 год, том 1, номер 1, страница с 37 по 106. САБО. Архив for History of Exact Sciences, 1965 год, тон 2 номер 3-й страницы со 197 по 270 Параллельные греческие, латинские и английские тексты, смотри в книге. Thomas, Selections Illustrating the History of Greek Mathematics, Cambridge, London, 1939 год. Дальнейшую критику текста, смотри в книге. Таннери, второе издание, Париж, 1930 год. Таннери, тома с 1 по 4 Фокт, библиотека математика, 1909-1910 годы. Том 10, страницы с 97 по 105. Сакс, Берлин, 1917 год. Франк. Халле, 1923 год. Лурия, 1932 год, том 2, страницы со 106 по 185. В связи с последней работой, смотри, Лурия С. Я, Теория бесконечно малых в древних атомистов, Москва-Ленинград, 1935 год. Васинг, математика, в древности, Лейпциг, 1965 год. Страница 86-я. Эллен С. 1958 год. 06. Кеджери Ф. The History of Xenos' Arguments on Motion. American Mathematic Monthly. 1915 год. Том 22 8 статей. Смотри также Айзис. 1920 -й, 1921 -й годы Том 3-й. Страница... 7 по 20 хороший критический обзор и сравнение гипотез относительно греческой математики смотри в книге декстерх элементы эвклида Томас. 1 по 2 грелинген 1930 год о парадоксах Зенона смотри круглая скобка кроме приводимой ниже книги вандер вардена страница 50 конец круглой скобки указанную выше работу кеджери Об отношении греческой астрономии к восточной смотри Нэги Бауэр О за History of Ancient Astronomy. Problems and Methods. Journal Near Eastern Studies. 1945 год, том 4, страницы с 1 по 38. Смотри также Кахан Драбкин. A Sourcebook in Greek Science. New York, 1948 год. Хит Mathematics in Aristotle Оксфорд, 1949 год Вандерварден Грёнинген, 1950 год это написанная по-голландски книга переведена на русский круглая скобка Вандерварден Б.Л. Пробуждающаяся наука Математика Древнего Египта, Вавилона и Греции Перевод и добавление И.Н. Веселовского Москва. Физмадгиз. 1959 год. Конец круглой скупки. Английские и немецкие языки. Нейгебауэр О. The Exact Sciences in Antiquity. Второе издание. Провиденс. 1957 год. Круглая скупка. Нейгебауэр О. Точные науки в древности. Перевод В. Е. Гохман. Под редакцией и с предисловием А. П. Юшкевича. Москва. Наука. 1968 год. Конец круглой скобки. Избранные математические тексты с пояснениями на голландском языке. Брэс. Лейден. 1953 год. лоренсон Берлин. 1960 год. Фогель. Люнхен. 1936 год. Конец третьей главы.